х е н д е р с о н Туман расползался клочками. Потерявший руль к р а м о н т и ш и р медленно шел на северо-восток. С момента столкновения с неизвестным пароходом минул час. Вижу шлюпки! – прокричал матрос на баке. К паруснику гребли два спасательных вельбота. Дайте сигнал, пусть подходит к правому борту, – сказал х е н д е р с о н Второй штурман Литл выполнил приказ капитана. Команда барка поднимала людей на палубу. Хендерсон расспрашивал. Ла Бургонь, месье, говорил матрос Лекор. Наш пароход называется Ла Бургонь. Назывался. Мы шли в Гавр, говорил матрос Жандро. Язык сводила судорогой. Люди как когда начали тонуть, они т -т творили такое. Там столько тел. Вы сделали все, что могли. Успокоил капитан, хотя сам не верил в это. Среди спасенных он не видел женщин и детей. Когда английский парусник подошел ближе, Хендерсон различил переполненный плот. Люди цеплялись за обломки. В п е л е н е дождя океан шевелился и стонал, но еще больше в нем было м о л ч а н и е и смерти. Туман полностью рассеялся. Солнце осветило неспокойную воду над могилой лайнера. Капитан барка кромантишир на секунду закрыл глаза и сжал кулаки, хотя это принесло ему сильную боль. На почерневшей правой ладони лопнули бледно-желтые пузыри. Уцелевшие в кораблекрушении заметили паруса судна, которое потопило их пароход и замахали руками те, у кого оставались на это силы. Что ты собираешься делать? спросила Бланш, встав рядом с Хендерсоном. Она возникла неожиданно, но капитан даже не ш е л о х н у л с я Хендерсон смотрел на волны, глаза воспалились и затуманились. Он часто моргал. Спасти всех, кого смогу, всех, кроме себя. Оскар, я про Стюарта и твой припадок. Он какое-то время молчал. Ничего. Если Стюарту станет легче. А мне кажется, так и будет, то я ничего не стану делать. Что касается моего поведения, мне жаль, что ты и дети стали свидетелями. Но с другой стороны хорошо, что этого не видела команда. Твоя рука, Оскар, когда ты пришел в каюту, она... Что с ней случилось, дорогой? Почему ты вел себя так странно? Почему ты просил меня сжечь платье Рени? Я не знаю, не помню. Снова соврал капитан. Возможно, я обо что-то ударился. Извини меня, надо. Хендерсон развернулся к баку и крикнул: «Бросайте трос! Я вернусь к детям». Прошептала Бланш. Трос закрепили на плоту, но он лопнул. т а ж е участь постигла два других троса. Матросы ругались, люди на плоту паниковали. Наконец удалось. Прочный канат связал спасательный плот и парусное судно, позволив промокшим до нитки и з раненым людям оказаться на палубе крамантишира. Хендерсон приказал выбросить запорт столько груза, сколько понадобится. Хендерсон приказал подсчитать выживших. Хендерсон ужаснулся п о л у ч е н н ы м цифрами. з более семисот человек спаслись сто пять членов пароходной команды и всего пятьдесят девять пассажиров, среди которых была только одна женщина. Ни один ребенок не выжил. Жуткий баланс с перевесом в сторону членов экипажа навевал мрачные мысли. Капитан смотрел на матросов Ла Бургони. Многие отводили взгляд. Единственным с п а с ш и м с я офицером был штурман д е л е н ж д е л е н ж не прятал глаз, как и слез. В полдень к паруснику подошел лайнер Грешан, который следовал из Глазго в Нью-Йорк. Грешан принял на борт спашихся и взял к р о м а н т и ш и р Уровень воды в трюме барка достиг двух с половиной метров. На буксир до Галифакса. Прочь. От безумной ночи и кошмарного утра 4 июля 1898 года. Позже Хендерсон напишет события того трагического дня. В отчете капитану молчит лишь о двух вещах: о временном помешательстве третьего штурмана Александра Стюарта и о своей мертвой дочери, к о т о р а я взяла его за руку, когда он смотрел на огни ракет, пущенных в небо с п а л у б ы л а б у р г о н и Сначала прикосновение было почти приятным, легкое. морознощекотная. Если не смотреть на то, что сжимает мою ладонь, можно представить, можно обмануть себя. В о н е м е в ш у ю кожу проникли толстые иглы. Он опустил взгляд вправо и вниз и встретился с большими мертвыми глазами, в которых не осталось ничего от морской синевы и тропической зелени, ничего, только черная подвижная слизь. На шее Ренни. Поверх воротничка небесно-голубого платья висела к о р а л л о в о е ожерелье. Щеки девочки ввалились, зубы напоминали осколки темного стекла, завязки на спине разошлись, из-под ткани торчал мясистый гребень, покрытый шипами. Хендерсон попытался вырвать ладони, з а с к у л и л Рука Ренни заканчивалась клешней морского паука с подвижным внутренним пальцем, единовые зубцы. Проткнули ладонь капитана насквозь. Боль была густой, рдяной, н е з н а к о м о й Почему ты отказался от меня, папа? Глухо спросило существо. Из глаз текла черная слезь, словно Ренни плакала. Почему дал смерти встать между нами? Хендерсон зарыдал. Он задыхался от страха и зловония. Я могу быть х о р о ш е й старшей сестрой. Я могу ухаживать за братиком и сестричкой. Капитан сделал шаг назад, развернулся и побрел к каюте. На его руке висело демоническое создание с лицом р э н н и но он чувствовал, она лишь форма, кукла, сгустившийся страх, которым управляет кто-то другой, злой, большой, древний. Папа, папа, папа. Хендерсон понимал. крохотной частью разума, погруженный в абсолютный кошмар, что балансирует на д краем бездонной ямы. Одно неверное движение, мысль, и он рухнет вниз, разобьется о стены как зеркало. То, что происходило на судне, лежало за пределами человеческого понимания. От падения капитана удерживали к а р а п у з ы в капитанской каюте. Его живые дети. Ты не моя дочь, сказал он, не глядя на р а н е н у ю руку. Потому что я умерла, папа, папа, ты не моя дочь. Потому что р е й не в раю, в Розовом, или небесно-голубом раю. Капитан наклонился, наступил ногой на существо, прижал его к палубе, с жал зубы и резко выдернул руку из клешни. Хендерсон закричал, а затем закричал еще раз. Паукообразное существо осталось на досках, оно повторяло: это я, папа, это я, папа, это я. Он решился осмотреть руку только в каюте, когда закрыл двери и занавесил и люминатор. л р а н от зубцов не было. Ладонь стала серовато желтой, пульсирующей. Кожа затвердела и растрескалась. На пальцах вздулись волдыри. Так бывает при обморожении. Капитан умолял Бланш сжечь платье, которое так купила Ренни, хранила в их парижском доме. Он просил жену не слушать голоса. Он плакал. Он закрывал молютком глаза. Он вышел к команде к уже другим. Прибытие в порт Галифакс, воды которого не замерзают круглый год, не утешило Хендерсона. Воздух Канады показался густым и грязным. Гавань пахла будущим страшным пожаром. Примечание: шестого декабря 1917 года через девятнадцать лет после крушения парохода Ла Бургонь в гавани Галифакса произошел чудовищный взрыв. Груженный взрывчаткой транспорт Монблан столкнулся с судном ИМО, начавшийся на Монблане пожар привел к взрыву, который уничтожил порт и большую часть города. Погибло около двух тысяч человек. Конец примечания. Капитан смог заснуть только после двух бутылок виски канадиан клап. По мере удаления от острова Сейбл к Запертуму в т р ю м е с т е р т у возвращалось з д р а в о м ы с л и е Третий штурман самостоятельно сошел на берег, долго рассматривал возвышающуюся на холме цитадель, а потом улыбнулся капитану. Улыбка вышла рассеянной, но обнадеживающей. В канадской гостинице он прибегнул к помощи веревки, табурета и свечного воска, которым залил себе уши. Тело штурмана нашли утром.